Есть у меня версия. У Лисичкина в относительных друзьях водился Иван Песков. Отчество его тоже, по-моему, Иванович. Проходимец, авантюрист высшей марки. Карьеру начинал в Министерстве иностранных дел. Должен был стать дипломатом, но что-то круто изменилось в его жизни. И он в начале перестройки оказался среди кооператоров. Однажды мы его взяли за мягкое место с чем-то не столь существенным, но достаточным, чтобы зацепиться и накопать ему пару-тройку лет отдыха. Он струсил, пошел на уступки и предложил сдать криминальную деятельность с фирмыв автосалон Лис и компании. Мы согласились. чувствуетуся, что взрыв- это его рук дело. песково по кличке пес. Лесичкин как-то вспоминал пса, сказал Ермоленко в связи с чем? Это было в первые дни моей работы. Я, кажется, угадал его желание побаловаться с девчонкой, ну и красиво все это устроил. Он похвалил пса за сваттовство меня как отличного водителя. Так это и было, кивнул головой Лаофоренко. Че песково других приближных лисичкина мы тебя и внедрили. Только об этом он не догадывался это было сделано в целях твоей безопасности специально чтобы запутать лисичкина и пескова между ними были не лады пес очень уж хотел отомстить ему за какие-то дела а вот какие мы не знаем взрыв наверняка подготовил именно он а я уж владимир николаевич посчитал что операция закончилась и и нас можно представлять к наградам. Куда там? Лафаренко поднялся из-за стола, заходил по кабинету. Я за годы службы понял, что хотеть наград, конечно, можно, но самая лучшая награда – это когда тебе не мешают выполнять любимую работу. Вы имеете в виду кого-то из вышестоящего руководства? И их тоже. Другое дело, когда среди них – профессионалы есть, но когда тобою начинает управлять дилетант, противно становится настолько, что хочется все бросить. но опять же любимая работа и не дает сделать этот шаг. Но что-то мы с тобой отошли от главной темы? Итак, если нам удастся выйти на след пескова, наверное в разработку операции пойдешь ты. Вы считаете, что он меня не видел рядом с Лисичкиным? Леонид посмотрел в глаза Лафаренко. Может, и видел, но, думаю, не придавал этому большого значения. Скорее всего, он не запомнил тебя, по крайней мере, надеюсь на это. Менять тебя и вводить в игру другого займет много времени, а нам нужна оперативность. Словом, пока отдыхай, когда понадобишься, я тебя найду». Он попрощался, пропустил вперед Ермоленко, добавил, «Я зайду к жене, она работает здесь». Леонид остановился, вспомнил про подарки Лисичкина, сказал, «Чуть не забыл, как мне быть с наследством?» «С каким?» — переспросил Лафаренко. «Перед тем, как взять у меня москвич, Лисичкин буквально в последнюю минуту переоформил на мою вымышленную фамилию квартиру и машину». серьезно удивился лофоренко вот документы леонид подал лофоренко папку кстати а мои документы на москвич машине остались не знаю растерян ответил лофоренко вот так дела набери-ка мне номер адвоката леонид снял трубку крутанул диск телефона заволновался и Если документы на машину остались у Лисичкина, то ему придется их восстанавливать. А это непросто. Да, и не одного дня дело. «Хундай» арестовали, дадут ли возможность машиной пользоваться, еще неизвестно. «Москвич» будет на приколе. Так что Ермоленко руки в ноги и пешком. Сбор личного состава отдельного батальона дорожно-патрульной службы объявили «Холд». не на плацу перед зданием госавтоинспекции, а в актовом зале. Нилов, увидев в левом дальнем углу поднятую королевым руку, направился к нему между рядов кресел. — Привет! — поздоровался Алексей и положил служебную сумку на свободное место. — Здорово! — улыбаясь, ответил Николай. — Чего цветешь, как черемуха весной? — А то ты не знаешь. — Я же не провидец! — мало ли чего тебя радостно никак не могу успокоиться от похода в театр придвинувшись ближе к нилову прошептал николай у тебя что-то с машей не получается нет просто не понимаю такой досуг а какой он должен быть современный с выпивки сигаретами наркотиками ну ты скажешь лёша королёв укоризненно закачал головой считаешь меня ненормальным. как раз наоборот, иначе не дружил бы с тобой и в театр с тобой не пошел бы. Королёв хотел что-то ему сказать в ответ, но в зал вошли начальник управления Гаи Ре республикублики, полковник милиции прудников, начальник отдела технического надзора городского управления подполковник милиции Криколенко и командир взвода капитан милиции Маркевич. инспекторы поднялись с кресел вытянулись по стойке смирно командиры расселись за длинным столом президиума разговор с инспекторским составом начал прудников товарищи офицеры прапорщики сержанты поднявшись из-за стола сказал он я не буду занимать долго и без того ценное время и Скажу так, наверное наступило время, когда в стиле метода работы батальона дорожно-патрульной службы нужно в корне менять. От вас требуется выполнение нескольких правил: это чувствовать ответственность за порученное дело, проявлять предельную вежливость, сдержанность и корректность в обращении с гражданами, искоренить грубость, высокомерие, нервозность, вспыльчивость и раздражительность в поведении с участниками движения. Вы знаете, а кто-то может еще и не слышал, что вашего замполита подполковника милиции Платона арестовали. В отношении тех фактов, которые ему инкриминируют следствие, возбуждено уголовное дело. Начальник ГАИ полковник Макареня уволен из органов внутренних дел, а его заместитель Величкин Иван Иванович переведен на другую должность. Руководство МВД, в частности, министр внутренних дел, поручило мне представить вам новых руководителей. Начальником управления ГАИ города назначен всем вам известный подполковник Криколенко». ле ожимленно зашумели прудников выдержал паузу и как только аудитория успокоилась, продолжил. На должность которую занимал майор Ввеличкин командиром батальона назначен майор милиции маркевич. И зала кто-то выкрикнул, что мол маркевич по званию капитан. прудников поднял руку вверх пояснил я не ошибся называя маркевичем майором милиции ему присвоено очередное звание поздравляю прудников повернулся к маркевичу пожал ему руку вручил погоны надеюсь что доверие оправдаете служу республики беларусь чеканно ответил маркевич Криколенко вышел провожать Прудникова, который направился к выходу из зала, а Маркевич продолжил совещание. «Уважаемые коллеги!» – обратился он к инспекторам и командирам. «Все служебные проблемы будем решать в процессе работы. Не стесняйтесь, обращайтесь ко мне в любое время суток. Заступающим в наряд получить оружие». Взять необходимую экипировку. Младший лейтенант Нилов назначается временно исполняющим обязанности командира взвода. Попрошу подойти ко мне. Остальные свободны». Под заинтересованные взгляды инспекторов Алексей подошел к столу президиума, поздравил Маркевича. Тот, складывая служебные документы в папку, поблагодарил его, пристально посмотрел в глаза, твердо сказал «Все». Я разговаривал с Прудниковым, и он поддержал твою кандидатуру на должность командира взвода. На днях будет приказ, так что ознакомься с функциональными обязанностями, принимай мою служебную машину и за работу. Понятно?» Нилову безусловно, было приятно осознавать, что Маркевич выбрал его на должность руководителя. Желащих занять такую должность было немало, однако он, чтобы еще больше убедиться в добром расположении Маревича спросил: «А позволит ли нам Ваерий Аркаддьевич новый начальник управления нормально работать? Ты Нилов спрашиваешь, будто бы не знаешь меня, моих принципов. Тебе не совестно. Хитро прищурив глаза, спросил Маркевич. «Вы понимаете, что я имею в виду? Конкретнее кого?»